Примерь-ка, пожалуйста, эти туфли, и думай о том, что тебе придется в них танцевать, и еще есть время переделать. Туфли, расшитые красным к красному платью и бледно-голубые золотыми пряжками к бальному, были потрясающе удобными, хоть и выглядели, как будто они из музея. — Это самые великолепные туфли, какие я когда-либо одевала, — восхищенно сказала я. — Ну, я-то уж на это надеюсь, — ответила мадам россини сияя во все лицо. «Так, мой ангелочек, готово. Смотри, чтобы ты сегодня пошла пораньше спать. Завтра будет напряженный день». Пока я снова облачалась в мои джинсы и любимый темно-синий свитер, мадам Росини надевала платье на безголовые швейные манекены. Затем она снова посмотрела на настенные часы и раздраженно нахмурила лоб. «Этот ненадежный парень. Он вот уже пятнадцать минут как должен быть бы здесь!» И мой пульс тут же зачастил. «Гидеон?» Мадам Рассеня кивнула. «Он все это не воспринимает серьезно. Неважно, хорошо ли сидят штаны. Но ведь это не так. Это даже необыкновенно важно, как хорошо сидят штаны». «Противный, ужасный, мерзкий!» Пробовала я мою новую мантру. В дверь постучали. Это был очень тихий звук. Но все мои намерения тот же рассыпались в воздухе. Неожиданно я не могла дождаться снова увидеть Гдеона, И одновременно я ужасно боялась встречи. Я просто не перенесу еще раз эти мрачные взгляды. А, -а, -а бросила взгляд мадам расине Это он. Входите. Мое тело как окаменело. Но это был не Гидеон, а рыжеволосый мистер Марлей вошел в дверь. Как всегда нервный и смущенный, он прозаикался. Я должен проводить ру мисс на элапсирование». В порядке, сказала я. Мы как раз закончили. Из-за спины Марлея мне ухмылялась физиономия Ксимерюкса. Перед примеркой я его прогнала. «Я только что пролетел через самого настоящего министра внутренних дел», – радостно сообщил он. «Это было так здорово!» «А где парень?» – сердилась мадам Рассини. «Он должен был бы прийти на примерку!» Мистер Марлей откашлялся. «Я видел ал, э, мистера де Виллера, разговаривающим с другим, ру, э, с мисс Шарлотой. Он был в сопровождении своего брата». «Молодежь! Мне это совершенно безразлично!» – гневно сказала мадам россини «А вот мне нет!» – подумала я. «Мысленно я уже писала смс Лесли. Одно единственное слово. Харакири. «Если он немедленно не появится, я буду жаловаться магистру ложи!» – сказала мадам россини «Где мой телефон?»